Первым, кого увидел арен подъезжая к Можестик, был норгерт Мистер! — удрученно сказал он, открывая дверцу. — Вы видели машину? — Что с ней? — рассеянно спросил Ален. Подошел Серж. Посмотрев на непотребную надпись, он с чувством сказал. — Какие сволочи! За решетку бы их! Пальцы им отрубить! — подхватил Норберт. — Это случилось на Хуан-Ле-Ин! пожаловался Ален. — Ален. когда я зашел в магазин за сигаретами. Норберт не осмелился сказать хозяину, что в качестве шофера агентство наняло его. Передавать управление клиенту считалось грубейшим нарушением. Правда, в данном случае была небольшая деталь, а Лентайб взял машину, не спросив у него. «Вам не следовало самому садиться за руль, мистер. Сейчас я отведу машину в гараж на ремонт». «Все расходы...» «Я беру на себя», — сказал Ален, разрываемый между чувством вины и желанием поскорее уединиться в своем номере и предаться мечтаниям от Ери. машин застрахована, мистер. Боюсь, после перекраски нам придется долго ждать». масляная краска!» — воскликнул Серж, царапнув ногтем надпись. «А вы думали, что они используют гуашь? Но и времена...» что мне делать что мне делать если в агентстве не окажется машины этой модели мистер я позвоню им сказал серж направляясь к телефону автомату укрепленному на стене отеля я сожалею норберт виноватым голосом сказал ален не беспокойтесь мистер бывает и хуже ален по дружески похлопал норберта по плечу и направился к лифту «Почему я не попросил ее провести со мной сегодняшний вечер?» — спрашивал себя Олен. Его глаза слипались но он нашел в себе силы подойти к бару и налить в стакан виски. Зазвонил телефон. «Мистер, вас беспокоит партия. Рядом со мной находится человек, который хочет поговорить с вами. Передаю ему трубку. Кто?» Спросил Олен, впадая в полуобморочное состояние. Но его уже не слышали, и в трубке раздался грубый, но доброжелательный голос, говоривший на скверном английском языке. «Мистер Пайп, я капитан Легерн. Ваша яхта ждет вас». «Яхта? Какая яхта?» — ничего не понимаю спросил Олен. «Виктория II. Вы заказывали ее?» «С двадцать шестого числа! Сегодня двадцать шестое июля! Жду ваших распоряжений!» Оцепенев, Олень не знал, что ответить. Водоворот событий, в которые он попал, прибыв в Канны, выветрил у него из головы этот момент. «Вы слышите меня, мистер?» «Да, капитан. Все готово, чтобы принять вас на борт. Прислать моряков за вашими вещами?» Я позволил себе заказать для вас ужин на вечер. Олен едва не закричал «Да!» Выйти в море и обо всем забыть. Где мы стали на якорь, капитан? В старом порту, точно напротив зимнего казино в начале дамбы. Я на машине. Могу вас сейчас же туда отвезти. Послушайте, капитан, заколебался ален и его фраза повисла в воздухе. Он не мог ему объяснить, что уже несколько суток ему не удается поспать, но яхта, яхта принадлежит ему, он сгорал от желания увидеть ее. — Я спускаюсь, капитан, жду вас в холле. Пошатываясь от усталости, возбужденной новостью, ален начал одеваться. — Здравствуйте, — сказал банистер. «Вы меня знаете, я друг Алина Пайпа». Привратник недоверчиво посмотрел на него. Я пришел за его почтой. «Почему вы? Разве он уехал? Меня он не предупреждал». «Он в командировке», — закашлявшись, сказал Самуэль. «Он очень торопился и не мог предупредить вас. И надолго он, на несколько дней, есть для него почта». «Если вы его друг, может, заплатите за жилье?» «Он не заплатил? На самом деле?» «На самом деле. Сегодня двадцать шестое. Я ему доверяю, но порядок есть порядок. Двести восемьдесят пять долларов». Самуэль достал из Карамана чековую книжку таким жестом, словно речь шла о пяти центах. «Немедленно оплачиваю». После того, как он втянул Алина во всю эту историю, оплатить квартиру было меньше, что он мог для него сделать. Правда, существовала маленькая деталь. Он не был уверен, что на его счете имелась необходимая сумма. Кристель тщательно следила за его прибавкой к жалованию и оставляла ему минимум на карманные расходы. «Меньше будешь пить», — говорила она с материнской жестокостью. Привратник внимательно наблюдал, как он подписывает чек. Когда манистер протянул ему чек, тот еще раз проверил написанную сумму, затем сложил его вдвое и спрятал в бумажник. «Есть письмо из банка. Мне вручили его прямо в руки». В висках у манистера застучала кровь. Он буквально выхватил из рук привратника конверт бежевого цвета, поспешно попрощался и выбежал из дома. Он дошел до угла, свернул налево и юркнул в первый попавшийся подъезд. Трясущимися руками он разорвал конверт. Текст состоял из двух строчек. Он прочел и, чтобы не упасть, прислонился к стене. — Вы уже наметили маршрут? Леогерн не знал, что ни о каком путешествии не могло быть и речи, но Олен включился в игру. Э, «Еще нет. Что посоветуете?» «Можно остаться в акватории Средиземного моря. Корсика, Сардиния и Италия, Португалия, Рапало, Санта-Маргарита или капри если захотите, или остров Эльба. У вас много гостей?» А Лен украдкой посмотрел на него. «Нет. По крайней мере, в настоящий момент». Всем своим видом капитан походил на плакатного морского волка. Голубые глаза, глубокие морщины, дубленая кожа. Машина выехала на набережную Святого Петра. «Откуда вы, капитан?» «Корсика. Очень долго плавал на подводной лодке». Машина остановилась прямо у сходного мостика. «Сегодня я хочу только посмотреть, что за птица эта яхта», сказал Олен, избегая смотреть на судно. Он переживал одно из тех редких мгновений, когда человек имеет возможность сопоставить мечту с реальностью. Он сделал глубокий вдох и перевел глаза на яхту. Она была великолепна. Она была прекраснее его мечты. Люди, прогуливавшиеся по набережной, с ностальгическим восхищением смотрели на яхту. «Салон», — сказал Легерн, посторонившись, пропуская вперед Алина. Стены помещения были обиты красным деревом. Бар, низкие столики, телевизор и гравюра на морскую тематику. Столовая расположена на верхней палубе. «Желаете посмотреть свою каюту?» От вида его каюты у него перехватило дыхание. Кровать была не менее шести квадратных метров, а роскошь обстановки поражала воображение. Здесь свободно можно было кататься на велосипеде. «Сколько всего кают?» – спросил он. «Шесть, мистер. Две большие, остальные поменьше. Экипаж?» Кроме меня и моего помощника, восемь человек и два повара. У яхты большая автономия. Можно совершить кругосветное путешествие, — улыбнулся Легерн. Прекрасное судно. Были бы деньги, тогда все мечты реализуются. Я должен возвратиться в отель, капитан. Жду телефонного звонка. Увидимся завтра. Слушаюсь, мистер. Жаль все-таки терять день. Легерн отвез его в мажестик. В необъяснимом смятении чувств Олен поднялся в свой номер. Он задернул шторы, сбросил одежду и упал на кровать. Спать! Спать! Как назло, зазвонил телефон. Вы готовы? Уже девять. Это Сара. Я не могу. Сара, честное слово, не могу. Сожалею. «И вы говорите мне такое? Для вас заказано место. Вы мой сосед справа. Послушайте, Сара, предупреждаю вас, Ален, если через десять минут вы не спуститесь в холл в смокинге, я поднимусь к вам и высажу дверь». Она положила трубку. Ален знал о ней немного, но достаточно, чтобы поверить ее словам. Обескураженный, потерянный, он позвонил дежурному по этажу. «Двойную порцию кофе и покрепче, пожалуйста». Затем прошел ванную и стал под ледяные струи души. Когда он одевался, снова зазвонил телефон. «Мистер Пайп, вас вызывает Нью-Йорк». Олен напрягся. «Банистер?» «Олен, ты слышишь меня? Не клади трубку». Это Сэмми. Пошел к черту. Не будь дураком, ален я ни черта больше не понимаю. А я тем более... Это фантастика. Я только что был у тебя дома. Забрал почту. Ты знаешь, что я обнаружил? Полицейских? Прекрати. Письмо из банка бурже ален съежился. Попался. Тебе снова перевели деньги. Я становлюсь сумасшедшим. Два миллиона долларов на твой счет. Врешь, — прорычал Ален, — у тебя перегрелись мозги, и ты не соображаешь, что говоришь. клянусь с головой, два миллиона. У меня в руках бумага. Выброси ее в мусорку, с меня хватит. Ален, умоляю тебя. Он бросил трубку и обхватил голову руками. Его трясло. Все рушилось, теряло смысл. Ему стало страшно. Телефон снова зазвонил.